Глава 19. Каким образом ты, правящий миром, тобою созданным, объясняешь душам будущее? А ты объяснял его пророком своим. Каким же образом объясняешь ты будущее? Ты, для которого будущего нет. Или, вернее, через настоящее объясняешь ты будущее. Ибо того, чего нет, никак невозможно объяснить. Не так остры глаза мои, чтобы рассмотреть, как ты действуешь. Это выше сил моих. Не могу постичь сам, но смогу с твоей помощью, когда ты подашь ее сладостный свет внутреннего взора моего».